Книга пятая. Первое. «Если тебе не хочется подниматься чуть свет, то скажи себе, я встаю, чтобы приняться за дело человеческое. Неужели же я буду досадовать, что иду на дело, ради которого я создан и послан в мир? Неужели мое назначение — греться, растянувшись на ложе? Но последнее приятнее» так ты создан для наслаждения, а не для деятельности напряжения сил. Почему ты не смотришь на растения, пичужек, муравьев, пауков, пчел, делающих свое дело и по мере сил своих, способствующих красоте мира? Ты же не желаешь делать дело человеческого и не спешишь к тому, что отвечает твоей природе. Но ведь нужно и отдохнуть. Согласен, однако природа установила для этого известную меру, как установила ее и для еды, и для питья. Но ты идешь дальше меры и дальше того, что достаточно. В деятельности же своей ты не достигаешь этой меры, не доходишь до границ возможного, ибо ты не любишь самого себя. Иначе ты бы любил и свою природу, и ее требования». Другие, любящие свое искусство, всецело отдаются своему делу, забыв и помыться, и поесть. Ты же меньше ценишь свою природу, нежели гравер — гравирование, танцор — танцы, сребролюбец — деньги, честолюбец — славу. Все они, когда увлекутся, предпочитают не есть и не спать, только бы приумножать то, к чему лежит их душа. Неужто общеполезная деятельность кажется тебе менее значительной и менее достойной усилий? Второе. Как легко, отбросив и подавив всякое тягостное и неподобающее представление, тотчас же достичь полного мира душевного? Третье. Считай себя достойным всякого слова и дела согласных с природой. Пусть не смущают тебя чьи-нибудь последующие упреки и пересуды. Если можешь сделать или сказать что-нибудь прекрасное, то смело берись за это. Ведь у каждого свое руководящее начало, и каждый следует своим стремлением. Не смотри на это, но прямо иди, следуя и своей природе, и общей, ибо един путь и той, и другой. Четвертое. Я буду идти, неуклонно держась своей природы, пока не свалюсь. Лишь тогда я отдохну, отдав свое дыхание тому, из чего я черпал его ежедневно. И, возвратившись туда, откуда и зашло семя моего отца, кровь матери, молоко кормилицы, в ту землю, которая столько лет кормила и поила меня, которая носит меня, топчущего ее, и пользующегося сверхмеры ее дарами. Пятое. Ты не можешь никого удивить своей быстрой сообразительностью. Пусть так, но есть многое другое относительно чего ты не можешь сказать «Я не рожден для этого». Проявляй же те свойства, которые всецело зависят от тебя. Чистосердечие, серьезность, выносливость, пренебрежение к наслаждениям, довольство своей судьбой, умеренность в потребностях, благожелательность, свободу, скромность, отсутствие пустословия и высокомерия. Знаешь ли ты, что еще во многом мог бы проявить себя, не ссылаясь на природную неспособность, и все же добровольно остаешься на прежнем уровне? Или же к тому, чтобы роптать, жадничать, льстить, во всем винить свое жалкое тело, Потворствовать ему, превозносить и испытывать подобные душевные волнения также принуждает тебя отсутствие способностей. Нет, клянусь богами, нет. Напротив, ты давно бы мог отделаться от всего этого. Если же ты действительно признаешь в себе недостаточную быстроту понимания и сообразительности, то этот недостаток следует уничтожить упражнением, а не потворствовать своей лени махнув на все рукой. Шестое. Одни люди, сделав кому-нибудь одолжение, склонны требовать от него признательности. Другие не склонны к этому, но в глубине души считают его своим должником и отдают себе отчет в том, что они сделали. Есть, наконец, и такие, которые не думают об этом. Они подобны лозе, приносящей виноград и ничего не требующей после того, как произведет свой плод. Так бегает лошадь, так выслеживает собака, так собирает мед пчела. Человек, сделавший добро, не кричит об этом, а переходит к другому делу, как лоза, которая в урочное время должна вновь принести виноград. Итак, следует быть в числе тех, которые, делая добро, некоторым образом не отдают себе отчета в том, что они делают. Да. Но добро и есть именно то, в чем необходимо отдать себе отчет. Ведь человеку, преданному общему благу, свойственно знать, что его деятельность отвечает общему благу, и желать, чтобы и другие знали об этом. «Ты говоришь правду, но ты не улавливаешь смысл сказанного и потому будешь одним из тех, о которых я упомянул раньше». Ведь и их вводит в заблуждение видимость разумной убедительности. Но если ты хочешь понять сказанное, то не бойся, тебе придется из-за этого упустить какое-нибудь общеполезное дело. Седьмое. Молитва Афинян. Пролейся, пролейся дождем благодатный Зевс над пашнями и полями афинскими. Или вообще не следует молиться? или молиться с такой простотой и благородством. Восьмое. Смысл выражений «Асклепий назначает такому-то верховую езду, холодное обмывание или ходьбу босиком, и природа целого назначает такому-то болезнь или увечье или лишение чего-нибудь» вполне совпадает. Ведь в первом случае слово «назначает» показывает, что врач определил такому-то нечто, помогающее его здоровью, а во втором, что приходящееся на долю каждого определено ему как отвечающее его судьбе. Поэтому мы и говорим, что нечто пришлось на нашу долю, подобно тому, как строители говорят о четырехугольных камнях в стенах или пирамидах, что они пришлись друг к другу если они находятся в каком-нибудь гармоническом сочетании. Ведь единая гармония проникает все. И подобно тому, как изо всех тел слагается мир, совершенное тело, так и из всех причин слагается судьба, совершенная причина. Мои слова должны быть понятны и для людей совсем простых. Ведь они же говорят, судьба не спасла это, следовательно, Такому-то не посылается то-то, такому-то назначается то-то. Будем же относиться к этому так же, как к тому, что назначает осклепий, ведь и в последнем случае многое нам не по вкусу, однако надежда на здоровье побуждает нас с радостью пойти на это. Пусть же исполнение и осуществление замыслов общей природы кажется тебе чем-то подобным твоему здоровью. Поэтому приемле с радостью все совершающееся даже если оно кажется тебе тягостным ибо оно ведет к известной цели к здравию мира благоденствию зевса и успеху его начинаний он никому не не бы этого если не способствовало бы это благу целого ведь и природа любой вещи не производит ничего что не было бы на потребу подвластному ей итак следует любить все происходящее с тобой по двум причинам. Во-первых, происшедшее с тобой было предназначено тебе и как бы имело в виду тебя, будучи связано с тобой еще силой изначальной причины. Во-вторых, оно является причиной благоуспешности, совершенства и самого существования миродержавного правителя. Ведь целое будет извращено, если ты — Хоть в чем-нибудь нарушишь согласие и связь как частей его, так и причин. Но именно это ты и делаешь по мере своих сил, когда выражаешь недовольство чем-нибудь и как бы устраняешь его. Девятое. Не следует ни негодовать, ни унывать, ни разочаровываться, если тебе не вполне удается во всем действовать согласно правильным основоположениям. Пусть ты потерпел неудачу. Все же нужно вновь вернуться к тому же, быть довольным, если в большинстве случаев ты поступаешь достойно человека, и любить то, к чему ты возвращаешься. К философии следует возвращаться не как ребенок к своему дядьке, но как страдающие глазами к своим лекарствам, губке или яйцу. Другие — к целебной мазе или водяному душу тогда легко тебе будет повиноваться разуму, и ты найдешь в нем свое успокоение. Помни же, что философия желает того же, что и твоя природа. Ты же желаешь и другого не согласного с твоей природой. Но что более привлекательно, разве наслаждение не сбивает нас на ложный путь именно благодаря тому, что, кажется, воспринимается таковым? Вникни, однако». Не будут ли более привлекательны великодушие, свобода, простота, праведность, благочестие? А что привлекательнее самого разумения, если под ним понимать способность соображения и познания, счастливо преодолевающую все препятствия? Десятое. Сущность настолько сокрыта от нас, что многим философам и незаурядным, она представляется совершенно непостижимой. И даже стоики сами признают ее труднопостижимой. Наше согласие с чем-нибудь не есть нечто неизменное. Где в самом деле человек, не менявший своих взглядов? Перейди теперь к окружающим тебя предметам. Как все кратковечно и мимолетно, как легко может стать достоянием распутника, блудницы или разбойника присмотрись далее к нравам твоих современников. С трудом можно ладить даже самыми уживчивыми из них, чтобы не сказать, что кое-кто еле выносит самого себя. Я отказываюсь понять, что в этом мраке, в этой грязи, при такой текучести и материи, и времени, и движения, и движимого могло бы еще стать предметом почитания или вообще серьезного отношения». Наоборот, следует бодро ждать своего естественного конца, не досадуя на его замедление и утешая себя следующими двумя положениями. Во-первых, со мной не может случиться ничего, что не отвечало бы природе целого. Во-вторых, я могу не делать ничего против моего божества и гения, ибо никто не может принудить меня к этому. 11. Какое употребление делаю я теперь из моей души? Вот вопрос, который следует себе ставить во всяком положении и исследовать далее, что происходит с той частью моего существа, которую называют руководящей. Чья душа теперь у меня? Не ребенка ли? Не юноша ли? Не слабая ли женщины, Или тирана? Или скота? Или дикого зверя? 12. Что представляет собою то, что большинству людей кажется благом, ты мог бы узнать хотя бы из следующего. Если кто-нибудь помышляет об истинных благах, таких как разумение, благоразумие, справедливость, мужество, то, задаваясь такими мыслями, он не рисковал бы выслушать известные изречения от благ и так далее, ибо оно здесь совсем неуместно. Примечание «От благ и так далее» Выражение Минандра, приведенное далее полностью. Минандр, даты жизни 342-292 года до нашей эры поэт, создатель новооттической комедии. Конец примечания. Но если кто помышляет о том, что кажется благом большинству людей, то он не только выслушает изречение комического поэта, но и охотно согласиться с ним, как с метким словом. И большинство людей представляет себе именно так это различие, иначе это изречение не было бы столь оскорбительно и непристойно. Ведь если применять его к богатству и тому, что служит роскоши и славе, то мы вполне согласны с ним, как с удачным и остроумным словом. Сделай же следующий шаг и спроси себя, Следует лечить и считать благом то, при мысли о чем вполне уместно замечание. Приобретшему эти блага в изобилии, некуда будет и помочиться. 13. Я состою из начала причинного и материального. Ни то, ни другое не перейдет в небытие, как и не возникло оно из небытия. «Поэтому каждая часть моего существа по изменении сделается какой-нибудь частью мира. Последнее, изменившись, в свою очередь сделается другой частью мира. И так до бесконечности. Ведь и я возник в силу изменения, и те, кто породил меня, и так далее, также до бесконечности». Все это остается верным и в том случае, если мир подчинен закону периодичности. Примечание. Марк Аврелий имеет в виду учение Гераклита Эфесского даты жизни около 544-483 годы до н.э. и стоиков о периодическом поглощении мира, мировом пожаре, единой сущностью, Богом и обратном его выделении. По Гераклиту мир — всегда был, есть и будет вечно живым огнем, который мерами вспыхивает и мерами гаснет. Конец примечания. 14. -е. Разум и искусство разумной жизни — суть способности, довольствующиеся собой и делами, согласными с ними. Их стремление направляется свойственным им началом. Их путь — прямо ведет к положенной им цели. Поэтому согласные с ними действия называются правильными, что указывает на правильность пути. 15 Ничто из того, что не принадлежит человеку, поскольку он человек, не может быть названо свойственным человеку. Все это не составляет требований человека, не предписывается ему природой не является ее совершенством. Не в этом цель человека, а, следовательно, и завершение цели — блага. Ведь если бы далее что-нибудь из этого было свойственно человеку, то не могло бы быть свойственно ему пренебрежение и противодействие по отношению к этому, и не был бы достоин похвалы тот, кто стремится не нуждаться в этом. Будь это благом, не мог бы быть хорошим человек — отказывающий себе в чем-нибудь подобном. На самом деле человек тем лучше, чем полнее его отречение от этого или чем легче он переносит лишение чего-нибудь подобного. 16. Каковы по большей части твои представления, таковым же будет и твое помышление. Ибо душа пропитывается этими представлениями, Пусть же она постоянно пропитывается у тебя представлениями вроде следующих. Где есть возможность жить, там можно и хорошо жить. При дворе можно жить, следовательно, там можно и хорошо жить. И далее. Каждая вещь стремится к тому, ради чего она была создана. А в том, к чему она стремится, ее цель. Но где цель каждой вещи — Там же ее польза и благо. Благо же разумного существа ⁇ общение. А что мы созданы для общения, это доказано уже давно. Разве не очевидно, что низшие существа созданы для высших, а высшие друг для друга? Одушевленные выше неодушевленных, и задушевленных же высшими являются разумные. 17. Стремится к невозможному. Безумно. Но невозможно, чтобы дурные люди так не поступали. 18. Ни с кем не случается ничего такого, чего он не в силах был бы вынести. Случается то же самое и с другими, и они, потому лишь что не знают о произошедшем с ними, или потому что желают щегольнуть своим возвышенным образом мыслей, остаются твердыми и непоколебимыми. Было бы ужасно, если бы невежество и тщеславие оказались сильнее разумения. 19. Сами вещи отнюдь не соприкасаются с душой. Им нет доступа в душу. Они не могут ни изменить ее, ни привести ее в движение. Изменения же и движение в ней лишь от нее самой. А каким будет для нее все принадлежащее ей? зависит от того, каких суждений она сочтет себя достойной. 20. Человек является для нас существом наиболее близким, поскольку мы обязаны делать людям добро и не тяготиться ими. Если же кто-нибудь из людей противодействует исполнению моих обязанностей, то он становится для меня не менее безразличным, нежели солнце, ветер, дикий зверь. Все это может помешать какому-либо делу, но не изменить настроение и стремление, благодаря способности души к преодолению препятствий и притворению противодействия в нечто более предпочтительное. Поэтому то, что было препоной для данного действия, может стать средством для другого, а то, что стояло на пути, само укажет путь. 21. Чти наиболее совершенное из существующего в мире. Им будет то, что всем пользуется и всем правит. Равным образом почитай наиболее совершенное из существующего в тебе. Оно сродни первому, ибо и в тебе оно то, что пользуется всем другим, а твоя жизнь направляется им. 22. Что не причиняет вреда граду, не вредит и гражданину. Каждый раз, когда возникает представление о вреде, применяй следующее правило. Если это не приносит вреда граду, то не приносит и мне. Если же граду причинен вред, то не сердиться следует на виновного, а указать ему его заблуждение. Двадцать чаще размышляя о том, с какой быстротой проносится и исчезает из виду все сущее и происходящее. Ибо сущность подобна непрерывно текущей реке, действия беспрестанно сменяют друг друга, причины подлежат бесчисленным изменениям, и нет, по-видимому, ничего устойчивого, а рядом с нами безмерная бездна прошедшего и грядущего, в которой все исчезает. Так не глупцом ли будет тот, кто станет гордиться чем-нибудь подобным? Или волноваться по его поводу? Или же жаловаться? Точно дело идет о времени, которому предстоит длиться века. 24. Вспомни о сущности в ее целом. В какой ничтожной доле ты участвуешь в ней? О времени в его целом, от которого тебе уделен лишь краткий и мимолетный срок. О судьбе, какой незначительной частицей ее ты являешься. 25. Кто-нибудь поступает плохо по отношению ко мне? Ну что ж, это его дело. У него свое душевное настроение и свой образ действий. Я же таков, каким желает, чтобы я был общая природа, и поступаю так, как желает, чтобы я поступал моя собственная природа. 26. Не позволяй порывистости или медлительности твоих движений воздействовать на господствующую часть души, оберегая ее от внешнего влияния, ограничивая движение членов тела их пределами. Если же движение сообщается душе другим путем, посредством телесных органов чувств, то в таком случае не нужно пытаться противодействовать ощущению ибо оно существует согласно природе. Ведь господствующее начало не может ограничиваться лишь убеждением в добре и зле. 27. Живи в общении с богами. Но в общении с богами живет тот, кто постоянно являет им свою душу, довольный своим уделом, действующий согласно желаниям гения, которого Зевс дал каждому человеку как наставника и руководителя, и который есть частица его самого. Этот гений есть дух и разум каждого из нас. 28. Будешь ли ты сердиться на человека, от которого пахнет потом, или у которого скверно пахнет изо рта? Что ему делать? Такой же у него рот и такие подмышки, что против его воли исходит от них такой запах. Но ведь человек, возразят мне, обладает разумом и может при некотором внимании усмотреть, в чем его недостаток. Правильно. Но в таком случае и ты обладаешь разумом. Пусть же разумное убеждение в тебе приведет в движение разумное убеждение в другом. Доказывай, напоминай, Если он услышит тебя, то исцелится и не будет уже нужды в гневе. Не следует уподобляться ни трагическому актеру, ни блуднице. 29. Ты можешь здесь жить так, как рассчитываешь жить, уйдя отсюда. Если же тебя лишают этой возможности, то расстанься с жизнью, но как человек, не усматривающий в этом никакого зла. «Дым ест мне очи, и я ухожу». Примечание. Намек на латинскую пословицу, согласно которой три вещи гонят человека из дома. Дым, протекающая крыша и сварливая жена. Конец примечания. Считаешь ли ты это особым подвигом? Но пока ничто не гонит меня вон, я остаюсь свободным, и никто не помешает делать то, что я желаю. Желания же мои согласны с природой существа разумного и общежительного. 30. Ум целого требует общения. Поэтому менее совершенные существа он создал ради более совершенных, а более совершенные приноровил друг к другу. Ты видишь, какое он всюду установил подчинение и соподчинение, каждому дал в меру его достоинства и привел наиболее совершенные существа к единомыслию. 31. Как ты вел себя до сегодня по отношению к богам, родителям, братьям, супруге, детям, учителям, воспитателям, друзьям, родственникам, домочадцам? Можешь ли ты сказать о себе, до сих пор никого не обидел ни словом, ни делом? Примечание. Цитата из Одиссеи Гомера, песнь четвертая. Конец примечания. Вспомни, сколько ты пережил и сколько имел мужества перенести. Вспомни, что история твоей жизни уже близка к окончанию и срок служения на исходе. Вспомни, сколько ты видел прекрасного, ко скольким наслаждением и страданиям отнесся с пренебрежением, как презирал суетную славу и сколько раз показал себя праведным по отношению к неправедным. 32. Как могут люди без образования и неучи смутить покой человека образованного и знающего? Кого же следует назвать образованным и знающим? Того, кто знает начало и цель и разум, проникающий в все сущее и извечно управляющий всем, по размеренным периодам. 33. «Еще немного, и ты прах или кости». Останется одно имя, а то и его не найти. Имя же — пустой звук и бездушное эхо. Все благоценимые в жизни суетны, бренны, ничтожны и подобны молодым псам, кусающим друг друга, И капризным детям, то смеющимся, то вновь плачущим. Верность же и стыд, справедливость и истина удалились с пространной земли на Олимп. Примечание. Гесеот. Работы и дни. Конец примечания. Что же еще удерживает тебя тут? Все воспринимаемое чувствами, изменчиво и неустойчиво, Сами чувства смутны и легко поддаются обману, а сама наша душонка испарена крови. Разве не сует на желание пользоваться славой у таких созданий? Почему же не ожидаешь ты с легким сердцем своего уничтожения или изменения во что-нибудь другое? Но как быть до тех пор, пока не наступил еще этот момент? Чтить и славить богов. Делать добро людям, не тяготиться ими, но и не сближаться с ними слишком. Помнить, что все, находящееся вне твоего бренного тела и такой же жизненной силы, не принадлежит тебе и от тебя не зависит. 34. Если ты можешь избрать правильный путь и надлежащим образом составлять свое убеждение и действовать, то можешь быть счастливым. Две особенности общие. Как душа Бога, так и душа человека и всякого разумного существа. Во-первых, ничто чуждое душе не может оказаться для нее препятствием. Во-вторых, душа может полагать свое благо в праведном настроении и действии и ими ограничить свое стремление. 35 -е. Если что-нибудь не является ни пороком во мне, ни действием моего порока, и в то же время не причиняет вреда целому, то стоит ли мне по его поводу тревожиться? Но что могло бы причинить вред целому? 36. Не отдавайся всецело полету своего воображения, но помогай другим по мере возможности и поскольку они заслуживают даже если у них ощущается недостаток в вещах безразличных. Но не воображай, что этот недостаток означает вред. Зла тут нет никакого. Старец, уходя, настоятельно требует у своего питомца кубарь, хотя и знает, конечно, что это всего-навсего игрушка. Так же и тут. Но когда ты говоришь с трибуны, «Человек, не забыл ли ты, о чем идет речь?» «Да». Но ведь все так стремятся к этому. Неужели же на этом основании и ты должен стать глупцом? Куда бы я ни попал, я могу быть счастлив. Счастлив же тот, кто уготовил себе благую участь. Благая же участь — это благие склонности души, благие стремления, благие дела».